Татьяна слушаться желает в беседы в общий разговор, но в всех в гостинной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Всё в них так бледно, равнодушно. Они клевещут, даже скушно. В бесплодной сухости речей, распросов сплетен и вестей не вспыхнет мысль в целые сутки. Хоть невзначай, хоть наобум Не улыбнётся томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивный юноша толпою на Таню Чопорну глядят, и про неё между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный её находит идеальный.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 Протяжный раздаётся вой, где машет маньки мишурный, она предхладною толпой, где талии тихонько дремлет и плеском дружеским невнемлет, где терпсихоре лишь одной дивится зритель молодой, что было так же в прежние леты, во время ваше и моё, не обратились на неё ни не дам ревнивые lornettes, ни трубки модных знатаков. из лож и кресельных рядов её привозят и в собрания там теснота, волненье, жар, музыки грохот, свеч блестанье, мельканье вихрь быстрых пар, красавиц лёгкие уборы, людьми пистрящие хоры, невест обширный полукруг, всё чувства поражает вдруг, здесь, кажут франты записные своё нахальство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 но та, которую не смеют тревожить лирою моей, как величавая луна, среди жон и гев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она? Как негой грудь её полна, как томин взор её чудесный, но полна, полна. Перестань. Ты заплатил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 В уединенный уголок, Где льется светлый ручеек К своим цветам, к своим романам И в сумрак липовых аллей, Туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, Забыт и свет, и шумный бал, А глаз меж тем с нее не сводит Какой-то важный генерал.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 Не дай блуждать мне в кось и в крифь. Довольно. С плеч долой, Абуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.